Гусева что-то нашел, говорит. Так, так, интересно. Црыф энергично подтер руки. Спустя некоторое время в кабинет Нуриманова просунулась вихрастая голова в лихо сдвинутой на бок кепке. Можно, талис начальник? Выходите, кивнул Нуриманов. Обладатель кепки оказался разбитым имышлённым парнем. Он протянул Нуриманову небольшой измятый клочок бумаги и с облегчением сказал: Нашел, понимаете, в машине, на полу. Уп, адрес какой-то не наш. И не только писал, я его почерк знаю. Так что подозрительно, товарищ начальник. Поэтому я к вам и пригнал. Нуриманов расправил на столе бумажный клочок, внимательно прочел, затем встал и поблагодарил парня. Когда тот ушел, он передал записку Сарыеву, коротко сказал: "Непонятно". "Непонятно?" загадочно переспросил тот проща записку. "Тебе непонятно?" Зато Москве будет понятно, в будет понятно. Хотя ты прав, пока мне ничего не понятно. Ай-ай. Это паршивое дело поворачивается совсем по-новому, озабоченно покачал он головой. У меня тоже оперативный нюх есть, и подбегнул озадаченному Валькову. На клочке бумаги торопливо и коряво был написан адрес: Борск, улица Луговая, дом 4, Семёнов Пётр Данилович. Глава 3. Второй племянник. Лабанов глубоко вздохнул и посмотрел настоящего возле него парня. Что же произошло? Ведь это тот самый чемодан, который Трофимов пытался передать на вокзале Семёнову, который выбил у него из рук скрывшийся преступник. Именно за этим чемоданом кинулся Володя сжаским и получил удар ножом. А в чемодане между тем лежат самые обыкновенные вещи, которые берут с собой в дорогу: какие-то рубашки носки, трусы. Где же гошиш, ради которого и была затеяна вся эта комбинация с приездом Просимова. Да, скорее всего, тут какая-то хитрость. Все молча сгрудились вокруг стола, где лежал раскрытый чемодан. Лица понятых выражали откровенное любопытство, к которому примешивалось, однако, и некоторое разочарование. Они ведь, Бог знает, что ожидали увидеть в этом чемодане. Не ради же такой ерунды пригласили их сюда. На лицах сотрудников читалось явное недоумение и досада. Такого сюрприза никто из них не ожидал. Уши не оказались твердо, знали, что должно было находиться в чемодане. и чувствовали себя сейчас обманутыми, обведенными вокруг пальца, невесть как вдруг проигравшими важный поединок. Зато на хмуром скуластом лице Трофимова первоначальный страх сменился растерянностью, а потом и явным облегчением. он даже вздохнул, и на губах его мелькнул смешок. Дмитрий Серамов остался сосредоточен и невозмутим. При взгляде на него Лобанов чувствовал, как и к нему возвращается спокойствие, а подметив усмешку Трофимова, он еще и расстеридился. Это помогло ему окончательно стряхнуть себя охватившее его было оцепенение. "Ну что ж", с подчеркнутой невозмутимостью произнес он. "Приступим к осмотру. Составим протокол, Все как полагается. Он придвинул к одному из сотрудников лист бумаги, и указал на стул. Садись, спеши. Будем осматривать каждую вещь и сам чемодан тоже. А там видно будет. Это еще не вечер, как говорится. И снова появилась тревога на угрюмом лице Трофимова. Снова возобладало любопытство на лицах обоих паняфих. Сотрудники же принялись за дело. И это конкретное дело, да и тон, каким отдал приказ Лобанов, скрытый в этом тоне намек, вернули им уверенность. На лице Храмова по-прежнему ничего нельзя было прочесть, удивительным хладнокровием обладал этот человек. Однако, чем дальше продвигался осмотр чемодана, тем беспокойнее становился Лобанов. Нет, кажется, ничего не найдут они в этом проклятом чемодане. Это самый обыкновенный чемодан, без всяких тайников и секретов. И в нем самые обыкновенные вещи, не предназначенные даже для подарка или продажи, их просто берут с собой в дорогу. Ну тогда что же все это должно значить? Что произошло? Лабанос напряженно размышлял, наблюдая, как его сотрудники тщательно осматривали и прощупывали одну вещь за другой, внося подробные сведения о них в протоколе. Зачем же понадобилось пересылать этот чемодан Семенову, да ещё с такими предосторожностями? Почему ради него пошел на такой риск, скрывшийся преступник? Может быть, он чего-то не знал, о чем то не был предупрежден.